Присоединение Сибири. Когда казаки овладели царствующим градом Сибирского ханства и окончательно разгромили армию Кучума, им пришлось подумать над вопросом, как организовать управление завоеванным краем. Долго шумели казаки, собравшись на думу в круг, долго не утихали страсти. наконец Положившись на Бога, атаман велел писать войсковой приговор, подвести живущих ту иноязычных людей под государеву царскую высокую руку, и всех их, татар и остяков, и вагулич, привести к шерти по их верам на том, что им быть под его царскую высокую рукою до веку, пока месть русская земля будет стоятий, И зла никакого на всяких русских людей не думать и во всем стоять в прямом постоянстве. Так вольное товарищество казаков утвердило историческое решение о присоединении Сибири к России. Ничто не мешало казакам учредить в Сибири порядки, отвечавшие вековечной мечте народа о воле. Никто не напоминал им о царской казне и ясаке. И все же Ермак стал управлять краем государевым именем и обложил местное население царским налогом, ясаком. Как объяснить столь неожиданный поворот событий? Ермак и его атаманы имели большой военный опыт и понимали, что им не удержать Сибири, если не получат они помощи людей, запасы хлеба, свинца и пороху из России. Ермак и его сверстники принадлежали к тому поколению русских людей, которые основали свои поселения в глубине дикого поля и вынуждены были вести изнурительную повседневную борьбу с кочевыми ордами. Они никогда не порывали связи с покинутой ими родной землей. Многолетний опыт подсказывал казакам, что только поддержка и опора государства может дать им силы и средства, чтобы выстоять в неравной борьбе. Обращение в Москву за подмогой было для казаков вполне естественным шагом. Разбойный набег кончился, Ермак возвращался на государеву службу. Подобное решение далось без большого труда тем соратникам Ермака, которые служили в русских полках долгие годы. В ином положении оказались Иван Кольцо и его товарищи, поставленные царским указом вне закона. Обращение к Ивану IV круто перевернуло всю их жизнь. В казачьих станицах искал прибежище всякого рода беглый люд порвавшие со своими господами холопы и крестьяне, бывшие городские жители, стрельцы, разорившиеся мелкие помещики и другие служилые люди. Умонастроение всех этих обездоленных людей имели одну характерную особенность. Они винили во всех своих бедах своих притеснителей, лихих бояр и приказных, но не православного царя-батюшку, стоявшего на недоступной взору высоте. Эти настроения не покидали народ ни в пору успехов, ни в пору бедствий, обрушившихся на страну в конце Ливонской войны. Царь Иван IV пролил немало крови своих подданных. Он навлек на свою голову проклятие знати. Но ни казни, ни поражения не могли уничтожить популярность, приобретенную им в годы казанского взятия. В фольклоре Иван IV остался грозным, но справедливым государем. Не надо забывать, что Иван IV был последним царем, при котором масса народа, феодально зависимые крестьяне, не утратила право выхода в Юрьев день и не превратилась в крепостных. Решение ермаковцев обратиться в Москву свидетельствовало о популярности Ивана IV как среди служилых, так и в известной мере среди воровских казаков. Некоторые из объявленных вне закона атаманов рассчитывали покрыть сибирской войной свои прошлые грехи. Надо помнить также, что воровские казаки разделились уже на яики. Самые непримиримые из них не желали служить ни царю, ни богатому купцу. Вместе со своим атаманом Богданом Барбошей они отказались идти за Ермаком. Иван Кольцо и его сотоварищи, раз подчинившись Ермаку, не выходили из подчинения товариществу на протяжении всей экспедиции. Под какими знаменами пришли ермаковцы в Сибирь? Ответ на этот вопрос могут дать старые описи оружейной палаты в Москве. В них упомянуты несколько знамен Ермака. Ветхие полотнища сохранились до наших дней, но, кажется, все они, за единственным исключением, сшиты были уже в XVII веке. Лишь одно, самое древнее, по всей видимости, проделало с отрядом Ермака долгий путь с берегов Яика до самого Иртыша. Знамя было синим с широкой кумачевой каймой. Кумач расшит затейливым узором. По углам знамени розетки наподобие цветов. В самом же центре вшиты на синем поле две фигуры из белой холстины, расцвеченной чернилами. Эти фигуры — Инрок и лев, стоящие на задних лапах друг против друга. Царь зверей лев воплощал в себе идею могущества. Мифическое существо инрок изображали в виде лошади с длинным и острым рогом на лбу. То был символ благоразумия, чистоты и строгости. Как видно, в Сибири казаки Ермака сражались под тем же знаменем, что и на западной границах в грозный час вторжения полчищ Батория. казачьи знамя было много беднее воеводских, но символы оставались теми же. Они говорили о мощи российского государства.